По сравнению с Араканом, Венту и Сцепион-3 выглядели землей обетованной. Да и Тайгер 5 с непригодной для жизни поверхностью, пребывание на которой едва не стоило мне жизни, стал казаться вовсе не таким уж отвратительным местом. А Земля к этому времени вообще превратилась в сущий муравейник. Может быть Холден прав, и этой галактике действительно необходима война. Главной офис торгового дома Тревора «Сыновья» находился на 45-м этаже большого делового центра. В огромном вестибюле было полно народу. Кто-то спешил по своим делам, кто-то разговаривал, кто-то погрузился в дисплеи своих коммуникаторов. В общем, все как обычно. Взгляд сразу выцепил из толпы пару охранников, вооруженных шокерами и дубинками. Судя по форме и наличествующему вооружению, это не полицейские а представители какой-то частной конторы. Впрочем, мне не должно быть до этого никакого дела, ведь я вроде бы ничем противозаконным заниматься не собираюсь. Я направился к лифтам, нажал на кнопку вызова и уставился в зеркальную панель, любую своим отражением, и стараясь понять, похож ли я больше на местного жителя, явившегося в здании с деловым визитом, или на межпланетного авантюриста, находящегося в розыске, живущего по поддельным документам, и преследующего свои туманные цели. «Черт его знаете, если честно». Ничего особо подозрительного я в своем отражении не усмотрел. «Вы едете?» Молодой женский голос вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что лифт уже пришел и приветливо распахнул перед нами свои двери. «Да, конечно». «Вам какой этаж?» 27 «Мне выше». Я вдавил кнопку 27-го этажа, потом 45-го. Двери лифта закрылись, и мы начали плавное восхождение к вершинам араканского бизнеса. Девушка смотрела на меня с плохо скрываемым любопытством. Видимо, не так уж я похож на местного, как мне показалось. Перехватив мой взгляд, моя попутчица смутилась. «Красивый загар», — сказала она. «Это из солярия или вы отдыхали на курорте?» «На курорте», — сказал я. Так вот в чем дело. Сцепион-3, планета пляжей и островов, на которой мы провели изрядное количество времени. А я даже не обратил особого внимания, какие бледные эти обитатели Аракана. Золотые пески, поинтересовалась девушка, райские кущи. Поскольку эти названия мне ничего не говорили, и дальнейшие расспросы могли привести к конфузу, я решил не врать. По правде говоря, это был инопланетный курорт. Ого! Глаза девушки расширились от удивления. Меняя по необходимости планеты и корабли, я как-то совершенно упустил из виду, что межзвездные перелеты стоят уйму денег, и обычным смертным практически недоступны. Вот тебе и попытка не выделиться из толпы. По счастью, как раз к этому моменту лифт достиг 27 этажа, на котором моей попутчице нужно было выходить. И дальше я поехал один. За столько тысяч лет они могли бы придумать лифты и побыстрее. Машинально я сунул руку в боковой карман куртки и нащупал там только что купленный шокер. Не бог весь какое оружие, если что пойдет не так, но лучше, чем вообще ничего».